Глава 43. Появившийся шанс Исключая новости с некоторых великих держав и тех, что касались всего личного Пути, в основном все новости крутились в пределах страны их происхождения или нескольких соседних. Однако причина этому заключалась лишь в большом объеме информации. Ведь он действительно был большой, а так процесс передачи достиг уже действительно небывалых скоростей. Так что в случае с важными известиями они могли облететь весь мир в считанные минуты. особенно когда речь шла о деловой информации. Если смотреть в таком масштабе, то хотя компания «Кинг» и пришла к успеху со своим проектом, она добилась лишь беглого упоминания о себе в новостных лентах других стран. Пусть их разработка и могла быть преобразована для гражданских целей, никто ещё не мог точно сказать, где и в каких масштабах она должна использоваться, в этом и заключалась основная причина столь относительно невысокого охвата аудитории. По предварительным расчётам, Больше всего их технология должна была пригодиться в военных целях для максимально быстрого перемещения линкоров. Однако, по правде говоря, и такого рода стратегическая потребность могла возникнуть только при самом высоком уровне опасности, то есть она нужна была про запас. Однако, когда ОМГ опубликовала информацию о своём новом продукте, они привлекли внимание всех стран, у которых имелись хоть какие-то свои войска. Это было дополнительное оснащение для мехов. Конечно же, в нынешнее время никого нельзя было удивить подобными разработками, уже имелись несколько мехов класса поддержки, которые с самого начала были рассчитаны на ношение дополнительного оборудования в зависимости от ситуации. Но практика показывала, что подобные системы оказывают непосредственное влияние на боевую мощь меха, поэтому в основном они применялись в боях против загов из Млечного Пути или изначально уступающих в силе противников. Ван Джен поделился с ЕЦСУ концепцией оборудования Ли Джо, собранного им в бездне, но она сразу же отмела его гениальную идею поставить эту разработку на конвейер. Причина проста. Этот двигатель реактивной теги был далёк от идеала. Вполне вероятно, его ещё можно было применять в бою против насекомых, но никак не в битвах на мехах. Да и вообще, если судить по рассказам Ван пригодится такая установка могла лишь в самой бездне. Заги снаружи были гораздо слабее, и убегать от них таким образом не было никакой нужды. Тем не менее, у разработки старого Джо были и плюсы. А именно, технология производства такого оборудования была абсолютно несложной. С точки зрения финансов тоже выходило не очень затратно. Но большую ценность для ИЦСУ представлял именно ход мыслей, с которым конструировалось это оборудование. Они с Сиофей уже очень долгое время ломали головы над тем, где бы применить разработки компании Кинг. Внедрение их технологии на военные корабли не сулило большой прибыли. Пусть с точки зрения науки и был сделан огромный скачок. Можно сказать, они заложили верный фундамент не только в области физики, но и во многих других смежных областях. Долги всё же следует отдавать. Добавить ко всему этому вмешательство правительства Солнечной системы, по причине которого команде учёных пришлось пойти на уступки в передаче технологии в обмен на политическую поддержку для своей страны. Проще говоря, проект оказался по-настоящему недооценён. И вот рассказанное Ван Дженом вдохновило ИЦСУ. Девушка никогда не искала простых путей. Её способ мышления всегда отличал её от других конструкторов мехов. Она не боялась фантазировать, не боялась ставить под сомнение традиционные устои. В этом Яцесу полностью была похожа на Сио Конечно, без помощи клуба кафе-путешествия тут тоже не обошлось. Благодаря стараниям нескольких людей, на свет появился новый тип дополнительного оборудования для мехов. Установка получила сокращенное название «Си Это было небольшого размера устройство с малым потреблением энергии, достаточным для обеспечения перемещения меха на небольшое расстояние. На поле боя такое короткое перемещение и раз может спасти жизнь. К тому же для этого не потребуется использование X-энергии, поэтому этой установкой сможет воспользоваться любой солдат. После полного истощения своего ресурса устройство можно отсоединить и выбросить, или как вариант оставить для будущей заправки. Максимальное количество использований колеблется в интервале от 3 до 5 раз. Всё зависит от того, на какое именно расстояние будут осуществляться перемещения. Как-никак антигравитационная руда не может восстанавливать свои свойства. Можно было сказать, что ОМГ перешагнула через общепринятые нормы и решил разрушить монополию на рынке конструирования мехов. Это был хороший пример того, как нужно использовать новейшие технологии. Тем не менее, ЦСУ была не очень уверена в успехе. В конце концов, установка всё равно создавала дополнительную нагрузку на энергосистему меха, и в то же время добавляла ему вес. Более того, конструкция мяхов различается. А это означает, что потребуется индивидуальный подход чуть ли не к каждой модели, а не универсальные вещи продавать всегда сложнее. Она, конечно, совсем не стыдилась своего нового творения, но в бизнесе одного мнения производителя недостаточно. Поэтому-то они выпустили рекламу именно тогда, когда ОМГ оказалась под пристальным наблюдением многих масс-медиа. С одной стороны, таким образом они могли сэкономить на продвижении продукта на рынок, с другой – короносы были бессильны против этого. И следует признать, благодаря нынешнему авторитету ОМГ этот пиар-ход в самом деле помог достичь наилучшего результата. В общей сущности, после выпуска такого рода техники, рынок должен разделиться на тех, кого заинтересовала данная новость, и на тех, кто вообще не обратил на неё никакого внимания. Яцесу с замиранием сердца ожидала анализа ситуации от специалистов из отдела маркетинга. Прошло уже прилично времени, почему до сих пор ничего не слышно? Неужели никого не заинтересовало? Всё настолько плохо? Яцесу была уверена, что они создали что-то достойное. Единственным недостатком их продукции была высокая цена, но тут уж ничего не поделаешь. Если принять во внимание размеры расход энергии, то это самый лучший вариант. Будучи проектировщиком, ЕЦСУ оценивала получившуюся конструкцию весьма положительно, только вот касательно соотношения цены и качества ещё было куда стремиться. Это была единственная проблема, которая стояла на пути успешного продвижения данного продукта, однако ОМГ всё же решила выпустить его именно сейчас. Если клиенты попробуют эту установку в деле, они тут же поймут, что она стоит уплаченных средств. Думая об этом, ЕЦСУ заставила себя успокоиться. Как раз в этот момент в комнату нетвёрдой походкой вошёл заведующий отделом маркетинга Лоу Цзянхэ. Яцесу слегка улыбнулась. «Что за вид? Откуда такое смятение?» «Месса, случилась беда!» «Возьмите себя в руки, дядя Ло! Ветер перемен всегда несёт с собой беспокойство!» Ответила Яцесу, решив немного подбодрить сотрудника. Как бы там ни шли дела, она пережила за последнее время столько всякого... что я уже не могло что-либо настолько выбить из колеи. Система анализа нашего маркетингового отдела подверглась хакерской атаке и сейчас заблокирована. Очень серьёзно проговорил Лоу Цзянхэ. Он уже давно работал в этой компании и ещё никогда не сталкивался с подобным. Хотя он не выделялся ничем особенным, но в то же время этот человек хорошо исполнял свои обязанности, и сейчас, когда компания достигла наибольших высот, Лоу Цзянхэ стал испытывать большое давление. Он боялся, что случится что-нибудь плохое. И, видимо, правильно говорят. Чем больше боишься чего-то, тем больше вероятность того, что это действительно произойдёт. В момент, когда они только-только опубликовали рекламу, их сервер тут же упал. Совершенно из ряда вон выходящая ситуация. Йетсосу нахмырило брови. «Неужели? Невозможно!» «Дядя Лу, не волнуйтесь, я пойду посмотрю, что там». Техники тем временем как раз разбирались с причинами неисправности. «Сяому, что случилось?» «Месцу-су, всё очень странно. Изначально мне показалось, что мы подверглись хакерской атаке, однако никаких проблем с соединением не выявлено». Сотрудник технического отдела поправил очки на переносице. Дело в том, что в короткий промежуток времени, если быть точнее, примерно в течение 10 минут, в нашу систему устремилось более сотни тысяч запросов с внешних адресов, к тому происходящих из разных мест Млечного Пути. Йо Цесу тут же обомлела и пала в то настроение, когда не знаешь плакать или смеяться. Пуганная ворона куска боится. Интерес к СИПИДе оказался значительно выше, чем они могли себе представить. Она включила свой скайлинг и получила очередные тому доказательства. Оказывается, он у неё разрывается от бесконечных звонков. Раз официальный канал получения информации оказался недоступен, Все стали искать другие способы узнать подробности о новом продукте компании ОМГ. Сяо Фэй тоже вскоре позвонила. «Цесу? Похоже, в этот раз мы действительно добились успеха галактического масштаба. Позвони Яню и быстрее приезжайте ко мне. Мы должны обсудить будущую стратегию. Хорошо, учитель?» и Ецесу наконец-то смогла выдохнуть. Что ни говори, но за чёрной полосой всегда следует белая. Она была безумно рада. что её новое творение получило такое признание. После того, как было определено, что система не подвергалась атакам извне, количество одновременных разрешённых обращений к сайту компании было увеличено. Обычно у такой маленькой компании не могло быть такого огромного количества посещений, так что нет ничего удивительного, что их система просто зависла. Если заявленная в рекламе эффективность CPD подтвердится, тогда можно будет сказать, что ОМГ сделала огромный шаг в сторону личного Пути. И в этот раз она достигла этого, опираясь уже не на хорошие отношения с дейдерианцами, а на качество своего уникального продукта. Для рождения любой корпорации галактического масштаба требуется наличие у организации своего уникального запатентованного продукта. И устройство CPD обещало стать как раз таковым. Новый шаг, заключавшийся в презентации CPD, привлёк к себе много внимания. Со своей стороны ОМГ не нуждалась в больших инвестициях для производства этой установки. Так что им волноваться не приходилось. Теперь переживали больше потенциальные потребители. Описание устройства, а также его демонстрация были предоставлены очень подробно, особенно применение продукта в смертельно опасную секунду. Перемещение в пространстве может сохранить жизнь, даже если прыжок будет произведён не на очень большое расстояние. А в ситуации, когда на кону стоит спасение пилота и его машины, даже если цена за это будет немного высока, это того стоит. В одно мгновение Мир Мехов пришёл в движение. Если бы ЕЦСУ была никому неизвестна, возможно, её новый проект поставили бы под сомнение, возможно, он не привлёк бы столько внимания. Однако ЕЦСУ уже обладала славой гениального конструктора нового поколения, одновременно с этим об успешном завершении научного исследования компании Кинг также слышали многие. Поэтому новое оборудование, имевшее отношение к двум этим обстоятельствам, сразу же получило крайне высокий показатель доверия. Если же первые клиенты подтвердят эффективность дополнительного оборудования для мехов нового типа, тогда без сомнения нагрянет ещё одна волна из новых потенциальных покупателей. Вся солнечная система оказалась погружена в странную атмосферу одновременного ожидания, напряжения и радости. Конкуренты ОМГ действительно испугались успешной валидации CPD. Если сторонние эксперты признают, что новое оборудование не оказывает существенного влияния на действия меха, Тогда это станет сокрушительным ударом для многих. ОМГ же выйдет на галактический уровень торговли. Семья Кронусов срочно собирала информацию. Старик Кронус слушал доклад своего дворецкого драпа Недавнее нападение на ОМГ также не было его заслугой. Маленькие дела такого плана, неважно к какому результату они приводят, на самом деле были довольно стандартны для их клана, так что для этого имелись и другие люди. Однако ответный удар от ОМГ оказался слишком уж острым, даже не совсем нормальным. Именно поэтому, несмотря на появление этого СИПИДИ, они ничего не могли сделать. Так что даже ему приходилось признать, что маленькая компания Солнечной системы теперь официально может вырваться на уровень Млечного пути. А раз так, значит мелких махинаций будет уже недостаточно. Они лишь ещё больше потеряют лицо при этом. «Господин, дело серьёзное». Согласно нашим сведениям, этот CPD, скорее всего, действительно пройдёт все проверки. Заключил Драб с волнением в голосе. Если данное устройство появится на рынке, то есть вероятность, что ОМГ превратится в силу с огромнейшим влиянием. Старик Кронос легонько похлопал по столу. Этот старик, казалось, уже еле ходит, что ему остался всего шаг до перехода в мир иной, но он всё ещё продолжал жить. Ответа не последовало, и Драб замешкался. «Господин, может...» Старик Кронос слегка помотал головой, перебив своего дворецкого, и уголки его рта растянулись в странные улыбки. «Это веление судьбы, и ей нельзя противостоять. Скажи нашим людям, что нужно уметь признавать своё поражение. Пусть больше не делают, что взбредёт в голову». «Да, господин. Что насчёт Лиера?» «Не нужно его отвлекать. На самом деле ничего странного не произошло». «А может быть, даже наоборот», – рассмеялся старик Кронос. «Человек, который всегда трясётся над своим состоянием, никогда не станет великим». В этот решающий момент он решил, что настало время сражаться. Ставка – накопленный за сто лет опыт и наследство. Одной ногой он уже стоял в могиле, но у старика не было никаких сожалений. В своё время он наслаждался и богатством, и подсчётом, поэтому сейчас у него имелась только одна цель. Добиться самой огромной славы для своего клана, и несмотря на то, что он уже давно смирился с тем, что пора передать свои стремления внуку, появление хоть какого-то шанса не могло оставить его равнодушным. И неважно, насколько велик этот появившийся шанс, он готов поставить на кон всё.